Глава девятая. Я едва не проспала встречу с Гартом. Спасибо Лилею. Он не только поймал бумажную птичку, залетевшую на наш балкон, но еще и растолкал меня. Но если бы честно, то он не толкал и щекотал пятки. В любом случае эффект был достигнут. К сожалению, проснулась не только я, но и Нальвен. И моя лисенька, истинная дочь Идрис Лавант, двумя проклятиями убрала с моего лица все следы сладкого сна и заставила волосы улечься пышной волной. «В жизни у меня, если есть кудри, то это нечто мелкое и смешное. А сейчас...» «Зачем?» — укоризненно спросила я. «Это неправильно, ведь ты идешь как целитель к пациенту», — покивала подруга. «Но он, во-первых, еще не пациент. А во-вторых, боевые маги от старательно держатся подальше. Так что твой внешний вид его немного успокоит, а дальше все в твоих руках. Главное зажать в углу, чтобы не мог ни сбежать, ни портал открыть». «Ты же помнишь, что в тесноте портал не раскроется?» «Я даже помню граничные условия», — вздохнула я. Спустившись вниз и завернув за угол, я сразу увидела Дригарта И поняла, что у него тоже есть шебутной друг. Форма на капитане была старательно отутюжена. При том, что до этого он был одет в чистое, относительно немятое. Но никак не вот так вот нарочито отпаренное. И было видно, что Дригарт чувствует себя дурак-дураком. А потому я просто сделала вид, что ничего не заметила. Давно ждешь? Прости, после этой полосы мы с Нальвен уснули. Не похоже. Он удивленно посмотрел на меня. Я не вру, просто я знаю, что ты не врешь. Он сложил руки за спиной. Прогуляемся. Да, с удовольствием, кивнула я. Так, идя бок о бок, мы неспешно шли по академическому парку. Очень скучному академическому парку, все ровное, как под линейку. Исключительно породистый газон и дорожки пересекаются только под прямым углом. Тоска. И нигде ни радужных цветов, ни иллюзорных фонтанчиков. «У тебя очень выразительное лицо», — произнес вдруг Дригард. «Но ты же не смотрел на меня», — поразилась я. И тут же ощутила, как загораются мои щеки. Одной фразой я выдала то, что всю дорогу украдкой рассматривала своего капитана. «Ну, кто ж тебя за язык-то «Как скажешь». Он тонко усмехнулся и покосился на меня. «Но я готов поспорить, что тебе не нравится наш парк». Вздохнув, я попыталась ответить так, чтобы и не обидеть, и не соврать. Сюда вложено много труда, и вся растительность выглядит ухоженно. И скучно. И скучно, уныло согласилась я. «И ты рискнешь сойти с надежной, проторенной дорожки?» Серьезно спросил Дригард. «Рискнешь ради того, чтобы не было скучно». Посмотрев ему в глаза, я тихо сказала. «Вряд ли из-за скуки. Но почему бы и не пойти следом за надежным человеком?» Капитан коротко кивнул и поманил меня за собой. И я пошла. И чего то мне казалось, что говорили мы не только и не столько о настоящем моменте, а о чем-то важном, о чем-то серьезном. Но вот о чем. Не формируется абзац, предложение выглядит коряво, а в голове вместо ровной колдовской формулы одни ошметки. «Отложи и выдохни», — говорила Мера, а после добавляла. «И просто по жизни тоже, не знаю, что делать. Отложи и выдохни. Ты же все равно не знаешь, что делать, а потому нет смысла суетиться». А потому, помня все эти премудрости, я не стала допытываться до Гарта или гонять в голове бесполезные мысли. Ни к чему это. Все станет ясно со временем. А пока... Я не знаю, что думать, но знаю, что делать. Следовать за надежным человеком. «Быстро ты его в надежные люди записала». Укорила я сама себя, а после улыбнулась. Но что я могу поделать, если капитан Катоглон надежен, как мрачная скала, такая немного потрепанная, видавшая виды и бури скала?» «Закрой глаза», — попросил вдруг Дригард, когда мы подошли к очередным прямоугольным кустам. Облизнув губы, я кивнула и смежила ресницы. «Если уж решила следовать, то и доверять тоже необходимо». Он взял меня за руку и повел за собой. «Вперед! Прямо в густой куст!» «Ох, кажется, сегодня у меня прибавится царапин и убавится волос!» «Открывай глаза!» Шепнул он и не отпустил моей руки. Это было стыдно и неловко, но я не сразу распахнула веки. Ведь открыть глаза значило отпустить ладонь Гарта, а я не была к этому готова. Сухая, жесткая, даже немного грубоватая кожа, не чита мягким и ухоженным ладошкам Стевена. Но мне нравилось, и это пугало. «Как красиво!» – выдохнула я, когда сдерживать любопытство не осталось сил. Стемнело еще тогда, когда я только была разбужена лилием. Но сейчас не то небо померкло окончательно, не то качественная иллюзия убавила миру громкости, но растения, многочисленные цветущие растения, освещались от крыльев порхающих между ними бабочек. И, клянусь, эти бабочки не были иллюзорными. Все же иллюзии, особенно множественные – Это грубая штамповка, которая вычисляется на раз. Впрочем, есть люди, которые в принципе не видят подобных вещей и... А цветы? Они ведь тоже настоящие, — зачарованно прошептала я. Это дивный, удивительно цельный аромат. Да, Гард криво улыбнулся. Цветы настоящие и подбирались не только по красоте соцветий, но и по запаху, чтобы дополняли друг друга. Я присела подле нежно-голубого, как будто дымчатого цветка, и на мою протянутую ладонь опустилась крупная бабочка. Трепетнула крылышками, осыпала мои пальцы мерцающей пыльцой и полетела к соседнему растению. Это невероятно и потрясающе. Огладив кончиками пальцев цветок, я остро пожалела, что не взяла с собой лилия. Мне кажется, ему было бы полезно познакомиться с другими волшебными растениями. А в том, что в этом спрятанном ото всех закутке собрались лишь бесценные редкоцветы, я уже не сомневалась. Вот только кто их посадил?» Покосившись над Регарта, я едва заметно покачала головой. Он не мог. Но не мог и все. Эта поляна похожа на ожившую мечту, но я не думаю, что наш капитан может мечтать о подобном. «Здесь древесный корень. Я наткнулась на огромную корягу. На нем можно сидеть». «Да», — глуховато отозвался Гард. «Ты не замерзла?» «Пока нет», — покачала я головой. Мне бы подманить его к себе поближе, взять за руку и попытаться вывести на разговор о том его приступе. Но почему-то кажется, что это будет неправильно. Может, это моя мнительность? А может, вам не проснулась интуиция истинного целителя? Как понять? Удивительное место, — шепнула я в итоге. Иллюзии рядом не стоят. Я присела на край того мощного корня, и Гарт устроился рядом. Скинул свою куртку и закутал меня в нее. Теплую, пахнущую чем-то горьковато-свежим. Как будто и запах грозы, и мята, и немного морской соли, и даже капелька перца. Удивительный аромат. Моя матушка ненавидела иллюзии. Она считала их лишь слабой заменой реальности. А с женой главы боевого факультета Сагерской военной академии никто не спорил. С самим главой спорили, а с ней нет. Потому что отец ненавидел, когда его жена расстроена. И для нее была выделена часть парка. Подсад. Лично ректор Аделмэр выписывал из Средины Империи редкие капризные цветы. Зильевар с алхимиком готовили почву, но держалось все на заклятиях Квенни Катуалон. Дрегард смотрел на цветы так, будто они были для него чем-то большим, чем-то памятным и бесценным. Я внимательно вгляделась в старательно равнодушное лицо и не стала задавать лишних вопросов. И говорить о его болезни тоже не стала. Еще успеется. А сейчас мы можем просто посидеть, посмотреть на дивные необычные цветы и помолчать. И я буду смотреть в сторону, потому что от звериной тоски, что затаилась на дне глаз Гарта, мне хочется плакать. Есть общий памятник для всех, — глухо произнес он. «А от нее остался только вот этот кусочек сада. Я не успел спасти все. После смерти мага разрушаются все наложенные им заклятия. Едва слышно произнесла я и, наклонившись, коснулась кончиками пальцев янтарно-алого цветка. «Да», — Рублино произнес Дригард и замолчал. «Я не знаю, сколько мы так просидели. Просто не следила за временем. Просто в какой-то момент я оказалась в кольце сильных рук. Просто в какой-то момент Гард прижал меня к себе и пристроил свой подбородок на мою макушку. И я не возразила. Мы сидели до тех пор, пока бабочки не спрятались. До тех пор, пока цветы не закрылись. А после он легко подхватил меня на руки, И вынес в привычный парк. Если хочешь, я могу оставить тебе ключ. Глухо и не глядя на меня, произнес Дригард. Нет, я хочу прийти сюда вновь, но но не сама, не самовольно. Он коротко кивнул и открыл для меня портал. Пара минут и я в комнате под жадным любопытным взглядом на Львен. Мы не будем вспоминать о том, чего я хотела, тихо сказала я. А моя лисенька радостно вскрикнув хлопнула по протянутому узкому листочку лилии и радостно возвестила. Зато сбылось то, чего хотела я. А торопев, я поспешила уточнить. «А чего ты хотела?» «Хорошего и надежного жениха. Для тебя!» Присев на свою постель, я покачала головой. «Остынь, мы просто...» Он отвел меня в очень красивое место. «И нет, я туда никого привезти не смогу.» Отказалась от ключа. «Ключа?» Нахмурилась моя лисенька. «Ну не в кладовку же он тебя! Складка пространства?» «Да», — кивнула я. «Значит, часть великолепного сада Лирами Катуалон все-таки сохранилась», — кивнула сама себе Нальвен и тут же фыркнула, увидев мой ошеломленный взгляд. «Дядя рассказывал». «А что случилось с Квайни Катуалон?» — осторожно спросила я. «То же, что и со многими другими магами», — криво улыбнулась Нальвен. Лирами с дочерью отдыхали у моря в семейном домике». Он стоял в стороне от прибрежных поселений. Жене Алварига Катуалона не было нужды искать защиту за крепостными стенами. Там дом был как крепость. Никто не ждал нападения. Ты ведь помнишь, газеты трубили о том, что духи разлома побеждены навеки вечные. И тут массированная атака. Алвариг Катуалон бросился к своему особняку. Один. Порталами он владел великолепно, но не смог спасти ни жену, ни дочь. Да и сам погиб. Адрегард. Севшим голосом спросила я. «Никто не знает», — вздохнула подруга. Он не участвовал в битве у серых скал, но из академии он ушел раньше. Там какая-то темная история была. И из той истории, вероятно, выползают нынешние приступы. Я прилегла на постель. Мне удалось немного проанализировать ту мешанину, что я получила от диагноста. Теперь ясно, что это был не единичный приступ. А вот заговорить с ним о болезни я не смогла. Момент был неправильный. «Он сказал, что у него к тебе тоже есть разговор». Моя Лисонька усмехнулась. «Поговорили?» «Нет, просто помолчали». «Момент был неправильный», — хихикнула моя Лисонька. «Зато нам под дверью оставили подарочек, упаковку сахара и миску». «Ты...» Нальвен не дала мне договорить. «Разумеется, я проверила на проклятие. Мэйл, ты говоришь с дочерью Идриславант, и учитывая, что произошло в нашей семье...» Знаешь, я теперь проявляющую дымку накладываю порой на совершенно безобидные предметы. Мамин пример очень показателен. Не знаю, нашла бы я слова, чтобы что-то ответить или нет, но на мое счастье в дверь постучали. Я открыла и, не обнаружив никого, хотела уже закрыть. Как под ноги, откуда-то с потолка спланировала два листочка. Подняв взгляд, я поперхнулась смешком. мешком. Там наверху волновался целый сон бумажных птичек. Расписание. Я подобрала с пола бумагу и закрыла дверь. Протянула один лист на Львен, а второй оставила себе и села изучать. Через пару минут я подняла ошеломленный взгляд на подругу. «Ты заметила?» Заговорила она одновременно со мной и также одновременно замолчала. «В общем, мы заметили. Расписание выдали на пять учебных дней плюс один день факультативов, что прекрасно. Вот только боевая магия была в каждом, каждом учебном дне». «А нет, смотри-ка, на ходу переобулись», — фыркнула на Львен. Под моим настороженным взглядом строчка «Боевая магия» замерцала и сменилась на яды и противоядия. «Как же так? Целая среда и без боевой магии?» Тут же отреагировала Нальвен. Мель, с тобой все в порядке?» «Не переживай за боевки. Сагертку порой такие... Хм... Альтернативно одаренные индивидуумы оканчивают, что мы с тобой на их фоне великие бойцы эпохи разрушений. Но дело было совсем не в этом». Я смотрела в расписание и старалась не запищать от счастья. У нас начинается курс исцеления ран, нанесенных колдовскими зверьми, а также иными колдовскими формами жизни и нежизни. Я согласна на любое количество боевой магии. Есть ощущение, что однажды мне придется поблагодарить Стевена. Ага, конечно, благодарить она его будет. Ты бы и так все эти курсы прошла, пусть не сразу, но... Нальвен передернула плечами и замолчала. Да, ты права, прости. Иногда я забывала о том, что из-за Стевана пострадала и моя лисонька. Сейчас нас ждут еще две недели, во время которых мы заперты здесь. И Нальвен не может созвониться с мамой через артефактное зеркало. А значит, теряя драгоценные моменты общения. Ведь смерть стоит за плечом и дресс-лавант. Стоит, а иногда и берет за руку. Тянет за собой. Тянет. Настойчивая. Но и Квенни лавант не из простых. Она вцепилась в жизнь зубами и держится на плаву. И пока она на плаву, остальные тоже не тонут. Не представляю, что будет с этой дружной семьей, когда... Если идрис уйдет слишком рано. Все будет хорошо, — выдохнула Нальвен. Может, мы изобретем что-нибудь? Мы будем стараться и приложим к этому все усилия, — кивнула я. Надо только узнать, можем ли мы получить свою лабораторию. Ну, не полностью, но хотя бы стол с минимально необходимыми вещами. Последняя фраза немного рассмешила Нальвен. Твой список минимально необходимых вещей располагается на трех листах мелким почерком. Я привередлива исключительно в отношении лаборатории, — обиделась я. Хорошо же работать, когда все под рукой. Ты права. Мы еще немного поболтали, спрятали от Лилии новую порцию сахара, едва успели, между прочим, и собрались спать. Ты настроила будильные чары? — спросила меня Нальвен. Да, ты. И я. Надеюсь, не проспим. Проспим, но, надеюсь, не в первый учебный день. Улыбнулась я и спряталась под одеялом. Завтра нас ждет что-то новое. Надеюсь, учеба будет нам по силам.